Будущее науки. Развитие науки всегда происходило при помощи иерархии света. Важнейшая роль в этом процессе отводилась выдающимся по своей преданности истине ученым. Известно, что великие открытия в науке давались им в виде озарений, а также в виде видений во сне. Каждое озарение и есть проникновение духа сокровищницу пространственной мысли, но предрассудки общества, несовершенство сознания и духовная запущенность препятствовали представителям науки достичь космических истин жизни, законов космической эволюции, законов жизнеобеспечения человечества. Новая наука может быть дана только преданным делу служения свету, только исследователям, объединившим сознание с сердцем, принявшим основы сокровенного учения жизни поэтому не могут быть взяты в новую науку предрассудки минувшего времени П из которых противопоставление духа и материи необходимо осознать что цитата материя есть кристаллизованный дух но можно сказать и наоборот ибо все от тончайших энергий есть материя конец цитат таким образом законы духа законы тонких энергий и есть законы мира материального. Разделение материи на живое и неживое вещество – еще один из предрассудков. Каждый атом обладает не просто жизнью, но психожизнью. Любое материальное тело, как совокупность соединенных по законам космических магнитов атомов, обладает своей психожизнью. Переход материи из одного состояния в другое может быть изменением формы жизни, но не смерть. И представление об обособленности материальных объектов. Все сущее во Вселенной подчинено действию космических законов единства и аналогии как вверху, так и внизу. Ошибочно и представление об ограниченности жизни пребыванием на Земле. Важно принять беспредельность жизни и ее проявлений, существования мира надземного. Рассуждение о случайности явлений тоже предрассудок. Все в космосе подчинено закону взаимосвязи, причины-следствий, часто причины событий и явлений, проявленные в мире плотном, находятся в мире надземном, но и на Земле могут быть заложены причины, следствия которых проявляются в мире тонком. К предрассудкам отнесем и представление о всемогуществе и обособленности человека. Важно понять, что сила духа человеческого в самоотверженном сотрудничестве с иерархией света под ее руководством. Высший разум и совершенное сердце творят на Земле силу иерархии. Цитата. «Есть один закон, который правит всем космосом – высшая воля. По этой линии создается эволюция, и человечество есть творческий исполнитель космической воли». Конец цитаты. Наступило время пересмотра основ и результатов науки, наступило время, когда необходимо привести их в соответствии с учением жизни. Оно было дано человечеству как учение живой этики. Пришла пора озарить светом учения мысли и чувства людей, убедить их в космическом назначении жизни на Земле. Пришло время убеждать их в этом средствами науки, искусства, красоты.